В биржевые дни эти помещения представляли собой многотысячные собрания. И что была тут за публика, можно было только девиться. Тут были и миллионеры, и графы, и бароны, дамы, купцы, и ремесленники были, и крестьяне, швеи, рыбаки, рыбачки, всякого рода прислуга и даже дети. Лихорадкой наживы были охвачены все слои общества, все, у кого был хотя бы грош за душой. У кого же наличных денег не было – Об этом существуют целые записки в хрониках. Тащил свои драгоценности, платья, домашний скарб, отдавал под залог дома, земли, стада, словом, все. Лишь бы только приобрести какое-то количество желанных тюльпанных луковиц и перепродать их за более высокую цену. За одну луковицу, например, сорта Семпер Аугустус, было заплачено 13 тысяч гульденов. За луковицы сорта Адмирал Энквицен 6 тысяч флоринов и так далее. На некоторые сорта заключались за продажи. И в истории этой удивительной биржевой игры сохранилось даже несколько документов, в одном из которых значится, что за луковицу сорта Вайсрой было заплачено 24 четверти пшеницы, 48 четвертей ржи, 4 жирных быка, 8 свиней, 12 овец, 2 бочки вина, 4 бочки пива, 2 бочки масла четыре пуда сыра, связка платья и один серебряный кубок. И такого рода сделки не составляли редкость. Но кроме таких специальных бирж, в каждом голландском городе своего рода миниатюрные биржи были превращены все трактиры, кабаки и пивные, а все любители поиграть в карты, кости, то есть любители острых ощущений, стали заядными игроками в тюльпанные луковицы. При этом, если заключенная в одном из таких кабачков выгодная сделка приносила всем заключавшим ее хороший барыш, то в нем устраивалась богатая пирушка, в которой первое место принадлежало хозяину. И, как ни странно может показаться, в таких местах составляли себе иногда хорошее состояние даже бедные швеи, штопальщицы, кружев, прачки и тому подобный люд. Наконец, для того, чтобы еще больше разжечь страсть к этой игре, Города вроде Гарлема, Лейдена и другие назначали от себя громадные, достигавшие нескольких сот тысяч гульденов премии за выведение тюльпана желаемого цвета и величины. И в случае осуществления этой задачи выдача награды сопровождалась такими великолепными празднествами, на которые народ стекался с самых отдаленных окраин в не меньшем количестве, чем на праздник коронования государей. До нас дошло, например, описание празднества по поводу присуждения премии за выведение черного, черно-лилового тюльпана. В этом празднестве принимал участие сам принц Вильгельм Оранский. 15 мая 1673 года, читаем мы в этом описании, рано утром в Гарлеме собрались на торжество все гарлемские общества-садоводства, все садоводы и почти все население города. Погода была великолепная, солнце сияло, как в июле.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 Зайдя в сопровождение блестящей свиты на эстраду, принц Оранский обратился к присутствующим с речью, в которой оценил значение для садоводства выведения тюльпана столь редкой и своеобразной окраски. Провозгласив имя отличившегося садовода, принц вручил герою праздника пергаментский свиток, на котором были начертаны его имя, его заслуга и крупную сумму денег, подаренную городом.